Глава 3. Даркур не привык к тому, чтобы его развлекали женщины, точнее, к тому, чтобы женщины водили его в рестораны и платили по счету. Он знал, что это смешно. Несомненно, счет за сегодняшний прекрасный ужин доктор Гунила Дальсуд предъявит корни штресту, доктор поглощал еду быстро и эффективно, а вот Даркур относился к категории терпеливых, неторопливых живунов. Но все равно доктор в роли хозяйки была совершенно другим человеком, разительно отличным от отстроптивой гостья на артуровском ужине. Она была внимательна, добра, прекрасно вела беседу, но не отличалась особой женственностью. Если в двух словах, — подумал Даркур, — она держится как свой парень. Но она проявила себя необычной собеседницей. «Какие грехи вы хотели бы совершить?» — спросила она. «Почему вы спрашиваете?» «Это ключ к характеру. А я хочу узнать вас получше. Конечно, вы священник, поэтому надо думать изо всех сил изгоняете греховные мысли, но я уверена что они у вас бывают, как у всех. Какие же? А сексе? Вы не женаты, может быть, мужчины? О, нет, я очень люблю женщин. У меня много друзей женщин, но зов плоти меня не мучает, если вы об этом. Во всяком случае, нечасто». Если бы Дон Жуан был университетским преподавателем, заместителем декана своего колледжа, секретарем крупного благотворительного фонда и писателем-биографом, он не снискал бы славы великого соблазнителя. Для любовных побед нужна куча свободного времени, даже не сомневайтесь, и большая целеустремленность. Думаю, когда Дон Жуан не шел по следу очередной женщины, он был довольно скучным собеседником. Фрейдисты думают, что Дон Жуан на самом деле ненавидел женщин Тогда у него это очень странно проявлялось. Мне трудно представить себе секс с человеком, которого ненавидишь. Иногда не догадываешься, что ненавидишь человека, пока не попробуешь его в деле. Я выражаюсь идиоматически, а не пошло. Надеюсь, вы понимаете. О, конечно. Я тоже однажды была замужем. Меньше недели. Фу! Мои соболезнования. Почему? На ошибках учатся. Я научилась быстро. Решила, что быть фруберграф не мое призвание. Так что развод, и я вернулась к своей жизни и своему собственному имени, которым, кстати говоря, я очень горжусь. Конечно, конечно. Здесь многие смеются, когда его слышат. Некоторые имена плохо поддаются переносу на другую почву. Суд — очень почтенный род в Норвегии, откуда происходят мои суты. В прошлом веке жил один очень хороший художник, носивший эту фамилию. В самом деле... Над моей фамилией могут смеяться только люди, которые мало бывали в свете. Да-да. Такие, как профессор Рэйвен. Она ваш большой друг? Я ее хорошо знаю. Глупая женщина. Вы знаете, что она мне телефонировала? По поводу либретто? Нет, по поводу хюльды Шнакенбург. Она говорила какую-то ерунду, но ясно было, она думает, что я себя очень нехорошо веду с этой девочкой. «Да, я в курсе. А вы действительно себя нехорошо ведете?» «Конечно нет. Но я пытаюсь выманить ее обратно в жизнь. До сих пор она вела жизнь... Как это сказать? Полную лишений?» «Да, именно. Без доброты, без нежности. Я уж не говорю любви. Ужасные родители. Я их видел. Истинные последователи кота Мурра. Никогда не думал о нем, как о вероучителе». О, вы о нем не слыхали, он творение нашего Э.Т.А. Гоффмана — кот. вы философское кредо «Есть ли более приятное состояние, чем довольство собой?» Это религия миллионов. Воистину. Хюльда — человек искусства. Насколько велик ее талант, кто знает, но, безусловно, она творец. Кот Мур — враг истинного искусства, религии, науки, всего сколько-нибудь важного. Коту Муру нужна прежде всего определенность а все великое произрастает на поле битвами, шестины и ошибками. «Раусмиткаттер мур!» Так говорит теперь хюльда Примечание «Долой ката немецкий, конец примечания. «Если я с ней немножко играю, ну, вы меня понимаете, то лишь ради посрамления ката «Только ради этого?» «О, вы хитрец! Нет, не только. Мне это очень приятно, и ей тоже». Я вас не обвиняю. Но вы очень умны. Вы перевели разговор с грехов, которые хотели бы совершить сами, на грехи, в которых меня обвиняет эта глупая провинциальная женщина. С Кюльдой все будет хорошо. Как это она говорит «окей»? С ней все будет «окей». Наверное, чуть лучше, чем просто «окей». О, ну вы понимаете, у нее очень плохо с языком. Она говорит ужасные вещи. Например, что она олицетворяет себя с каким-нибудь персонажем или что она дубютирует этой оперой. Она имеет в виду дебютировать, и к тому же употребляет это слово неправильно, но она не дура и не вульгарна, просто не обращает внимания на язык. Для нее в языке нет загадки, нет абертонов. Я знаю, в обществе таких людей мы с вами чувствуем себя замшелыми, нудными грамматиками. Но она не может быть творцом в музыке и хулиганкой в речи. Вот вы уважаете язык? Да. — Я поняла, потому что вы сделали с либретто. — Оно очень хорошо. — Спасибо. — Эта глупая женщина вам не помогает? — До сих пор не помогала. — Наверное, она вспоминает обо мне, и у нее пересыхает перо. — И этот красивый глупец, профессор Холлер, он слишком ученый, чтобы быть хоть капельку поэтом. — Но то, что вы дали Хюльде, вполне приличная поэзия. Нет, — Нет-нет, вы мне льстите. — Нет, не льщу. Но я хочу знать, это все ваше? А чье же еще? Это, может быть, постишь? Я как раз только что убедил Эхюльда не говорить пистаж. Если так, это первоклассный постишь. Но постишь чего? Послушайте, доктор Дальсуд, вы чересчур настойчивы. Вы меня обвиняете в плагиате. А если я вас обвиню в краже музыкальных идей? Я буду с негодованием отрицать но вы слишком умны, чтобы обмануться, и знаете, что многие музыканты заимствуют идеи, видоизменяют их, и обычно лишь самые проницательные музыкальные критики могут догадаться, что произошло, потому что чужая музыка проходит через собственный творческий желудок композитора и выходит в совершенно другом виде. Знаете старую историю про Генделя? Его кто-то обвинил в краже мелодии у другого композитора. А он пожал плечами и ответил, «Да, но что он с ней сделал? Где вы проводите границу между плагиатом и влиянием? Когда в музыке гофмана звучат отголоски Моцарта, как с ним иногда случается, это не кража, а дань великому таланту. Так что на вас кто-нибудь влиял? Если мы собираемся это обсуждать, я настаиваю, чтобы мы перешли на «ты», и я мог звать вас Нилой». Я почту за честь и буду называть тебя Симоном. Ну что ж, Нила, меня очень обижает твое предположение, что я не поэт, при том, что я, несомненно, поставляю стихи. Пусть обижает, но это правда. Из этого следует, что я жульничаю. Все творцы, дети Гермеса, верховного жулика. Позволь мне ответить на твой первый вопрос. Какие грехи я хотел бы совершить? Так уж и быть, признаюсь. Я самую малость склонен к подлогу, мистификации. Мне ужасно хочется подсунуть что-то не стопроцентно аутентичное, не совсем подлинное, в мир, где от любой неподлинности шарахаются в священном ужасе. Именно таков мир искусства. Критики, которые сами ничего не порождают, так ополчаются на пойманных за руку обманщиков. Кстати сказать, человек, чью биографию я пишу и чьи деньги стоят за фондом Корниша, Однажды разоблачил обманщика, подделывателя картин. Все его преступление состояло в том, что он выдал шедевр своей кисти за работу другого художника, давно умершего. Уж, наверное, это не самое ужасное преступление. Значит, ты жулик. Ты очень интересный человек. Я тебя не выдам. Вот, мы пьем за твою тайну. Доктор взяла бокал в правую руку, а левую проделав изгиб правой руки Даркура, согнутой в локте. Оба подняли бокалы и осушили их. — За тайну, — сказал Даркор. — Так кого ж ты обкрадываешь? — А кого бы ты обворовала, если бы работала над этим либретто? — Поэта, конечно, но не очень известного, обязательно современника гофмана и родственную ему душу, а то законченное целое будет фальшивить, и еще тебе придется перемежать стихи этого поэта строками собственного сочинения но в том же духе, потому что никто ведь не написал либретто про короля Артура просто так, на всякий случай, поэтому не стоит ждать, что где-нибудь вдруг отыщется готовые А в результате получится пастиш. Да, а искусство будет состоять в том, чтобы заделать швы, чтобы никто не заметил и не обличил все творение, как писташ. «О, Симон, какой ты умный! Мы с тобой будем большими друзьями. Давай за это выпьем», — сказал Даркур. Они снова сцепили руки и выпили. Люди, сидящие за соседним столиком, откровенно пялились, но доктор пронзил их ледяным взглядом, и они поспешно склонились над тарелками. «Ну так кто же это?» «Не скажу. Я не боюсь, что ты проболтаешься. Просто для меня очень важно, чтобы никто больше не знал. И если я проиграю в этом, то проиграю все. К тому же его имя тебе наверняка ни о чем не скажет. Его стихи давно вышли из моды» но они хороши. Когда Мордрит замышляет убийство Артура, он у тебя говорит, пусть обопрется он на жизнь свою, на хрупкий промежуток между нами и ничем, на скользкой почве своего дыхания рисует он бесцветные мечты и наблюдает стылые надежды. Я холодела, когда это читала. Хорошо. А ты видишь, как это ложится на музыку, Шнак? Подлинный гофман сливается с моим настоящим поэтом, и при некотором везении мы создадим нечто подлинно прекрасное. Мне очень хотелось бы знать, кто твой поэт. Тогда ищи его. Он не то чтобы совершенно неизвестен, просто чуть в стороне от протаренной тропы. Он этот Вальтер Скотт, о котором говорил Пауэлл. Все лучшее у Скотта уже давно использовали, а они лучшее и воровать не стоит». Но, конечно же, тебя разоблачат, когда опера выйдет. Не сразу. Может быть, далеко не сразу. Часто ли зрители прислушиваются к либретто? Слова пролетают мимо. Они лишь предлог для музыки и обрис сюжета. Ты изменил сюжет, который тогда пересказал нам Павел? Не сильно, я его подтянул и укрепил. Опере нужен хороший, крепкий сюжет, а музыка должна поднять его в воздух и оживить. Ммм, только не в эпоху Гоффмана. В его собственных операх и в тех, что ему нравились, сначала идет кусок сюжета, как правило, на очень простую мелодию, почти речитативом, а потом действие останавливается, чтобы певцы могли разразиться роскошными ариями о своих чувствах. Именно чувства, а не сюжет, составляют оперу. Большинство оперных сюжетов, даже после Вагнера, просты до омерзения. Просты и немногочисленны поразительно, немногочисленны, как их не приукрашивай. Кто-то говорил, что во всей литературе не наберется больше девяти сюжетов. Он с тем же успехом мог бы сказать во всей жизни. Удивительно. И очень полезно для излечения от гордыни думать о том, как мы ходим древними тропами, не узнавая их. Человечество удивительно эгоцентрично. К счастью для него, Симон, не ругай человечество за жалкие крохи индивидуализма. Ты совсем как эта женщина, Мария Корниш, с ее воском и печатью. А она каким путем идет, как ты думаешь? Откуда мне знать, пока ее история не завершилась? А когда это случится, мне скорее всего, уже не будет на свете, и я не смогу высказать свое мнение. Она меня очень интересует. Нет, не в этом смысле. Я вовсе не хочу разбивать ее брак, хотя она прекрасна, но кто-нибудь его разобьет. — Думаешь, этот муж ей совершенно не подходит? — Я бы не сказал. — Да, он холодная рыба, в нем нет ни капли чувств. — Ага, Нила, теперь я вижу тебя насквозь. Ты хочешь, чтобы я начал тебе противоречить и выложил все, что знаю про Артура. Но я скажу только одно — ты ошибаешься. Ты удивительно хорошо хранишь тайны. — Это моя работа, иначе какой же я священник? «Ну хорошо, не говори. Но эта женщина — совсем другой калинкор, чем Артур Корниш, у которого за душой ничего, кроме денег, тщательно продуманных планов и кота Мурра. Ты права насчет неё но не права насчет него. Как раз сейчас он со всех ног улепетывает от кота Мурра». «Да ну! Значит, он женился на Марии, чтобы сбежать от кота Мурра? Но ты проговорился. Эта женщина не канатка». Нет, канадка. Кто угодно может быть канадцем. Это один из наших немногочисленных даров. Понимаешь, каждый из нас привозит с собой в Канаду что-то свое. И нескольких лет недостаточно, чтобы это стереть. Даже нескольких поколений недостаточно. Ну, я вижу, что тебя снедает любопытство, а гостю подобает быть вежливым, так что я все же кое-чем с тобой поделюсь. Мария наполовину полька, а на другую половину венгерская цыганка. Вот это крепкий настой. Цыганка, значит. Если бы ты видела ее мать, ты бы не усомнилась. Мария этого ни за что не признает, но она очень похожа на мать. И Артур хорошо относится к матери своей жены. Умный человек не возьмет в жены женщину, мать которой ему неприятна И эта мать еще жива? Она здесь? Я хочу с ней познакомиться. Обожаю цыган. Ну, собственно говоря, почему бы и нет но не думай, что она тебе непременно понравится. Мамуся за милю чует покровительственные отношения и обойдется с тобой коротко. Она, если пользоваться лексиконом шнак, старая стерва и мудра, как змея. Ага, вот теперь ты заговорил. А Мария молодая стерва. Как бы она ни притворялась любезной женой богача и синим челком, ты проболтался, отец Даркур. Все потому, что вино уж очень хорошее... — Но я рассказал тебе только то, что и так все знают. — Так давай выкладывай, что там с Артуром. Артур — способный финансист, председатель правления огромной финансовой империи и человек, подлинно любящий искусство, щедрый человек. И хлюпик, ботан. Видишь, я тоже набралась лексикона у Фюльды. Нет, он вовсе не хлюпик и никакой не ботан, и у Фюльды нет подходящих для него слов». А что он такое, тебе придется выяснить самой. Ну что за сюжет плетут он и его жена, которая из девяти? Скажи. А то я ведь могу тебя и треснуть. Не затевай драку в ресторане, а то нас выкинут. И это будет совершенно не по-канадски. Я, кажется, разнюхал их сюжет, но тебе не скажу, даже не надейся. Ты умная женщина, догадайся сама. Непременно. И вот тогда, скорее всего, я тебя тресну или поцелую. — Для мужчины ты неплохо пахнешь, но ты хотя бы отведешь меня к матери этой твоей Марии? — Если хочешь. — Хочу. — Ты и сама старая стерва, Нила. — Не такая уж старая, но, безусловно, стерва. Мне нравятся грубые женщины. — Хорошо, выпьем коньяку? — Думаю, Арманьяку, если ты не против, он больше подходит стервам.